Нефтяной король. Меценат. В начале 20 века американец Сэр Джон Ракфеллер стал первым в мире миллиардером. Франция и Германия соперничали между собой, стараясь отыскать у себя корни его предков. Владелец многомиллионного состояния в семье был прижимистым, строго соблюдал религиозные обряды, но в то же время жертвовал на благотворительные цели десятки миллионов. Человек строгих моральных правил Ракфеллер достиг всего в жизни, но остался в памяти многих американцев как щедрый меценат, сделавший благотворительность неизбежной спутницей большого бизнеса. Всему миру известны нью-йоркские небоскрёбы: 102-этажный Empire State Building, взметнувшийся на высоту свыше 400 метров, и здание Организации Объединённых Наций, достигшее только 167 метров. Но мало кто знает, что на их строительство также пошли миллионы Джона Ракфеллера. но не отца, а сына, который просто не знал, куда девать доставшиеся ему наследство. В детстве Джон Старший был похож на многих сверстников, с которыми посещал школу в Ричфорде штата Нью-Йорк, где он и родился. Старательный, прилежный мальчик, в меру набожный, в меру щедрый, ничего особенного. Когда Джону исполнилось 14 лет, семья переехала в Кливленд, крупнейший город штата Огайо. Через 2 года он закончил школу и не знал, чем ему заниматься. Отец семью бросил, денег не было, мать трудилась как батрачка. Ему предстояло найти своё место в какой-либо конторе. Ему всюду отказывали, но он не сдавался, не из таких. И нашёл себе место переписчика, чему был несказанно рад. Он был чёток, выполнял все задания и постепенно стал вникать в суть деловых записей и скоро понял, что занимается бухгалтерией. Позднее он говорил, что именно в юности научился считать и полюбил математику. Его основательное знание залог успехов в бизнесе. Постепенно молодой Рокфеллер стал вникать в суть вопросов, которые решала компания Hewitt and Tuttle, занимавшаяся комиссионными продажами разных товаров. За прилежание его назначили младшим счетоводом и повысили оплату 25 долларов в месяц. Он начал копить и, несмотря на сложное семейное положение, выделял 10% от этой суммы на благотворительные цели баптистской церкви. В 1859 году, когда в Америке стали бурить нефтяные скважины и нефть начала приносить солидные барыши, Рокфеллер уже имел небольшой капитал и размышлял, куда выгоднее вложить деньги. А если в нефть? Но сперва надо побольше узнать о нефти и всё хорошенько посчитать. Через 4 года недалеко от Кливленда Рокфеллер с несколькими компаньонами построил первый нефтеперегонный завод. Он уже знал, что чем качественнее нефть, тем она дороже. и требовал её высокого очищения, а цены держал максимально низкими. К нему тотчас пошёл поток потребителей. Доходы его поползли вверх. Они-то и дали ему возможность в 1870 году организовать собственную компанию Standard Oil, которая быстро превратилась в мощный нефтяной трест. Рокфеллер, уже искушённый в бизнесе человек, принялся скупать небольшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Перед ними был простой выбор: либо разорение, либо вхождение в трест. За короткое время, не стесняясь подкупа и шантажа, Рокфеллер и его компаньоны собрали под маркой Standard Oil Company почти все крупные нефтяные предприятия страны. Под его контролем оказалось 95% всей нефтедобычи Америки. Возможно, он забрал бы и оставшиеся 5%, если бы не закон Шермана, который был принят в 1890 году и направлен против монополий. В 1894 году Рокфеллер стал первым американским миллиардером. До 1911 года Рокфеллер сохранял фактическую монополию на добычу нефти и обогащался, обогащался. Позже его компания была разделена на 34 компании, хотя это его уже не волновало. Он был первый богач Америки, имел земельный участок в 283 гектара, владел домами в Нью-Йорке, Флориде, но всё время проводил на вилле По Кантика Хилс недалеко от Нью-Йорка. В 1897 году в возрасте 52 лет Джон Рокфеллер передал функции управления Standard Oil Company своим партнёрам. Сам он занимался благотворительностью, выделил деньги на постройку Чикагского университета, медицинского университета, который сегодня носит его имя. Его единственный сын, Джон Рокфеллер младший, унаследовал 460 миллионов. Этого ему вполне хватило на жизнь и на благотворительность.